Глава двенадцатая. Даррен. Неделя — это много или мало? Хотелось верить, что достаточно. Достаточно, чтобы решить, как быть теперь со всем этим дальше. Боюсь, раньше никак не получится. Господин Надирс покачал головой. «За всю мою многолетнюю практику, целительства подобное магическое истощение я встречаю впервые». Он снова взял за руку Милену, прислушался к собственным ощущениям. «Сейчас даже сложно сказать, какими последствиями это может обернуться. Буду откровенен, я вообще не понимаю, как она осталась в живых». Даже самые сильные маги после выплеска всей своей силы гибнут, а тут такая юная и слабая. Но это нормально, что она почти не дышит. Даррен не сводил взгляда с лежащей на кровати бессознательной девушки. Казалось бы, она просто спит, если бы не неестественная бледность и мерцание, окутывающая Милену как в кокон. Ее собственная магия пыталась восстановить куда более слабую материальную оболочку. «В такой ситуации это нормально», — подтвердил господин Надирс. «Все процессы в ее организме замедлились настолько, что даже дыхание почти не угадывается. Она словно замерла во времени. Нам остается только ждать, тут ничем не поможешь». Единственное, я бы вам советовал огородить эту комнату от какой-либо сторонней магии. Насколько я смог распознать, этот процесс восстановления настолько сложный и зыбкий, что малейшее вмешательство может его нарушить. Так что обеспечьте девушке абсолютный покой. Уже когда провожал пожилого целителя в холле особняка, Дарен напомнил: "Господин Надирс, «И еще кое-что. Знаю, не беспокойтесь». Тот с пониманием кивнул. «Распространяться не стану. Я уважаю тайны своих пациентов. Это, конечно, ваше дело, что это за девушка и откуда. Но, думаю, вы сами должны понимать, что ее пребывание в вашем доме, пусть даже в таком состоянии, все равно чревато последствиями для ее репутации» тем более, судя по платью, девушка вашего круга. Я так понимаю, эта бедняжка так в Эмалете пострадала во время вчерашнего нападения? Да уж, столько пострадавших в Ситхейм прибыло. Он покачал головой. «Сейчас как раз к вашему брату поеду. Его невеста совсем плоха. А вы сами, кстати». Не забывайте регулярно принимать те зелья, что я вам привез. Я, конечно, и так каждый день эту неделю буду наведываться, следить за состоянием вашей гости. Ну, и вы, вообще-то, тоже мой пациент. И надеюсь на ваше благоразумие». На этом господин Надирс откланялся. Адарен вновь поднялся наверх в гостевую спальню, как раз напротив своей. Одолевала слабость и от выпитого лечебного зелья клонила в сон, но это никак не притупляло бушующей эмоции. Переступив порог комнаты, он просто смотрел на Милену. Неделя. Неделю она будет в таком состоянии. В какой-то мере это даже хорошо. Он уж точно успеет успокоиться и взглянуть на все это хладнокровно. Абсолютно на все и на нашедшегося настоящего отца, который сейчас при смерти, и на наставника, у которого состояние не лучше, но который так вероломно пытался вмешаться в его сознание. Сейчас восстановилось все, никак распознал Милену, поцеловав Фелину, и все признания Айтора. Да только старые факты, вперемешку со всем выяснившимся, никак не желали укладываться в одну стройную картину. Мозаика распадалась на кусочки, не желая становиться единым целым. Так где правда? Точнее, какая из всех правд истинная? Пока Даррен четко понимал одно, он слишком неравнодушен, чтобы судить непредвзято. Даже сейчас он смотрел на девушку, и никак в сознании не желали соединяться два образа — лживой интриганки Милены и трепетной, такой манящей и драгоценной филины Сел на край кровати, взял Милену за руку, прошептал порывисто «Какая же ты настоящая!» В сознании ведь удалось убрать абсолютно все блоки, Он даже помнил до мельчайших деталей встречи в обители артефакторов. Абсолютно всё. Но понимание это не добавило. Слишком многое не сходилось. Естественно, истину могла рассказать лишь сама Милена. Но станет ли она это делать? Что ж, есть неделя. Неделя, пока Милена придёт в себя. Неделя, чтобы всё выяснить самому и решить, как жить с этим выясненным дальше. И пусть он уже сейчас понимал, что неосознанно пытается любыми путями выгородить Милену, найти ей оправдание, но разум резко отсекал эти потоки. Хватит, он и так уже был слеп, ведомый чувствами. Хорошо, если и вправду есть какое-то объяснение, и Милена вовсе не виновна хотя ее магия при нападениях — неопровержимое доказательство. Но если все же виновна, об этом даже думать не хотелось. Уже поздно вечером в тот же день приехал Итан. Выглядел брат не очень, осунулся и будто бы даже стал старше. Это всего за день. Пусть он не пострадал при нападении на Эмалет, но безмерно себя корил, что пострадала Свияна. Даррен и не ждал, что он приедет, а раз приехал, причина угадывалась. Но пока Итан истинных мотивов не показывал. В гостиной им подали вино, Даррен не стал пить, а вот Итан осушил два бокала один за другим. Как свияно? Лучше. Брат сидел в кресле, устало прикрыв глаза. Надирс сегодня уже сказал, что все обойдется, хотя вчера когда только прибыли через портал из эмалета, настращал, что все совсем плохо. Дня через три ей уже можно будет вставать с постели. Тут же как бы, между прочим, добавил, а с этой что? Даже по имени не назвал. Милена пока не приходила в себя. По словам Надирса, около недели уйдет на восстановление. — ответил Даррен без каких-либо эмоций, тем не менее пристально следя за братом. «А потом что? А потом? Видно будет?» Все, кончилось все показное спокойствие Итана. «Даррен, да ты в своем уме!» Он резко вскочил с кресла. «Эту тварь нужно убить сейчас, а не ждать, пока она чухается и еще что-нибудь сделает». «Сколько народа пострадало по ее милости, а ты намерен просто ждать?» «Не ты ли настаивал, что сначала нужно во всем разобраться?» Прекрасно понимая, в каком состоянии Итан, Даррен был напряжен, как натянутая струна, но говорил абсолютно спокойно. «Да в чем здесь разбираться? Ты же сам видел. Она нарочно подпитывала нападавших монстров своей магией». Но ну, а то, что перестаралась, так ты сам говорил, что она еще слишком неразвита». Нервно вышагивающий по гостиной Итан все же постарался успокоиться. «Даррен, я понимаю, у тебя здесь вмешался личный процесс. Я тоже обескуражен, что Миленой оказалась именно твоя филина, но это же не прощает того, что произошло в Ималете. «Итан, поверь». Я искренне сожалею, что Свияна пострадала. Терпеливо ответил Даррен, но это не значит, что нужно сразу всем мстить без разбора. А с чего это ты вдруг такой мирный стал? Брат сейчас смотрел на него чуть ли не с презрением. Не ты ли первым рвался с Миленой разобраться? Я и от своих намерений не отказываюсь. Но слишком многое выяснилось. Айтор вмешался в мое сознание и проболтался о таком, что может всю ситуацию перевернуть с ног на голову. Даррен не стал уточнять, что временно лишался по милости наставника и части души со многими чувствами. Проблем в том, что все осведомленные Айтор, Витон и Милена сейчас все равно не в состоянии ничего рассказать, а не зная всей правды, нельзя действовать. «Ты просто пытаешься ее выгородить», — презрительно возразил Итан. «Окажись Миленой не Фелина, а какая-нибудь другая, ты бы не вел себя так». Сложно было ответить на этот вопрос однозначно. Даррен прекрасно помнил тот момент, когда поднялся на крышу башни и... В двери резко постучали. В гостиную заглянул Лакей, поклонился. «Прошу прощения, лорд Даррен, но это очень срочно. Только что прибыл посыльный от его величества. Вам надлежит явиться завтра утром на аудиенцию к королю». «Только этого не хватало. Спасибо, Раин. Ступай». Едва лакей вышел, Итан снова наполнил свой бокал вином, сел в кресло, нога на ногу и не без издевки с кривой усмешкой поинтересовался. «Ну что, братец, а теперь как ты будешь выкручиваться?» Никогда не думал, что придется выставлять прочь собственного брата. Но Даррен прекрасно знал Итана, потому понимал, что тому просто нужно остыть и собраться с мыслями, и тогда он уже взглянет на ситуацию адекватно. Хоть он всегда и был куда более миролюбивый, чем Даррен, но если срывался то вот так, основательно». Поднявшись наверх, Даррен замер у двери в комнату Милены. Влекло именно туда, хотя прекрасно понимал, что нет смысла караулить, все равно очнется нескоро. Нехотя признался себе, что просто хочет лишний раз на нее взглянуть, но тут же отогнал эти мысли. Сейчас не до эмоций, хладнокровное здравомыслие необходимо как никогда. Пока главные участники событий не могут ничего рассказать, все решения придется принимать при той информации, которая уже есть. А учитывая ее сомнительность, крайне важно не ошибиться. Даррен отпустил ручку двери, так и не открыв, ушел к себе в спальню напротив. Зелье действовало все сильнее, путая мысли и мешая сосредоточиться, а ведь очень многое предстояло обдумать. Учитывая выводы Итона, кто угодно может также решить, что Милена именно поддерживала нападавших. Оставалось надеяться, что о ее роли никто не знает, и что даже придворные маги были в тот момент слишком заняты, чтобы засечь, кто именно создал столь мощнейший магический поток. Даже не раздеваясь, Даррен лег поверх покрывала на кровать, устало прикрыл глаза. Мысли сами собой вернулись ко вчерашним событиям. Лорда Витона отследить не удалось, он попросту исчез. Пришлось разделиться с братом, чтобы его найти. Ближе к жилому этажу девушек Даррен отчетливо ощутил дуновение собственной магии. Значит, прав был Итан насчет отцовства, магия же одинаковая. След ввел в центральный холл, оставалось только на него ориентироваться но одновременно раздался тревожный сигнал колокола. Нападение? Но кто мог напасть на Ималет? До границ королевства далеко. Простые работники не могли настолько обнаглеть. Неужели магические сущности? Первым порывом мелькнуло тут же найти Филину, но отбросил эту странную мысль. Придворные маги и так уже в холле создают портал в Ситхейм, так что всех отсюда благополучно выведут а след вел прямиком в башню магов. Стоило оказаться на первом ее этаже, и как раз в это время окна разлетелись в дребезги, и внутрь полезли склеские черные твари. Дарканы и при свете дня что могло заставить ненавидящих солнечный свет монстров нападать именно сейчас? Да и как они пробрались мимо стражи на границе? Оскалившись в сторону дарена, дарканы кинулись вверх по лестнице, утробно урча и распихивая друг друга. С чего вдруг? Да они же нападают на любого мага едва завидят. А тут такое впечатление, будто ищут кого-то конкретного. Но в любом случае было недоразумений по поводу странного поведения монстров. Магия против сущностей была бессильна. Зато по старой привычке удары нас с собой всегда был за сапожный кинжал. Дарканов, хоть и собралось немало, но на узкой лестнице они не могли нападать все разом, так что более-менее получалось пробиваться наверх. Роки Айтора играли свою роль. Мелкие ранения почти не замечались, но стоило хлынуть в магической волне, как Дарын на миг замер в изумлении. И тут же пропустил захлёстывающий удар когтями в правый бок. От боли даже перед глазами потемнело, но куда сильнее накрывало осознание Милена. Это её магия. Источник совсем рядом, наверняка на крыше башни. Лорда Виттена он нашёл уже не в лучшем состоянии. Королевский советник лежал на ступенях израненный, но всё ещё в сознании. И, судя по количеству дымящихся тел Дарканов, ни одному из монстров он не дал пробиться наверх. Неужели защищал Милену? Но где логика? Если твари рвались к ней, и она нуждалась в защите от них, выходит, она точно не причастна к этому нападению? Завидев Даррена, Витан едва слышно просипел. «Спаси ее! Не трать время на меня! Я продержусь!» а поток магии все усиливался. Причем почему-то огибал и его, и лорда Витана, будто нарочно, не желая причинять вреда. Да что вообще Милена задумала? Оставшиеся лестничные пролеты до крыши Даррен одолел очень быстро, а наверху даже будто бы время замерло. Крайне медленно, даже заторможенно, он видел, как падает на пол, Бледная фелина. Это стало последним крохотным камушком в сознании, который сорвал всю только и ждавшую своего часа лавину. Все, абсолютно все сложилось. Все блоки разрушились, все воспоминания и чувства восстановились, и это оглушило. Оглушило так, что несколько секунд просто стоял и неверяще смотрел на лежащую бессознательную девушку. Фелина, Милена, проклятие, почему все так? Только не она. Почему именно она? Ступор сменился бушующей яростью. Не сдержавшись, Даррен со всей силы треснул кулаками по каменной бойнице, но открывающийся отсюда пейзаж отрезвлял. Магия Милены еще расходилась искристой волной к границе Эмалета, и прекрасно было видно множество вспышек. Не выдерживающие такого потока магические сущности истлевали. Неужели Милена так пыталась их остановить? Или наоборот, придать сил, но перестаралась? Только во втором варианте, с чего вдруг лорду Виттену защищать ее от тех, кому она же и помогает? Все мысли в голове смешались в полнейший хаос. Слишком сильно сейчас билось в сознании одно единственное «Милена, — «Милена — это Фелина», не позволяя толком думать о чем-либо еще. Неужели она все это время водила его за нос? Ловко притворялась другой, за его спиной посмеиваясь над ним, как мастерски обыгрывает роль наивной трепетной девушки, а он? Всецело этому верят? Да еще и голову от нее потерял, как дурак последний. Каким же непроходимым идиотом он теперь себе казался. Она все это время обводила его вокруг пальца. А стоило ему ее узнать, как тут же он подсуетился. А потом еще Айтор со своим благим порывом. Проклятие. Да где во всем этом правда? Шум на лестнице оборвал лихорадочный поток мыслей. Похоже, стражники нашли лорда Виттона. Сейчас наверняка поспешат наверх. Некогда было раздумывать. Даррен мигом создал портал прямо к себе в Ситхеймский особняк. Из-за спешки ушла прорва магии, ослабляя до головокружения, да еще и ранения сказывались. Но он постарался не обращать на это внимания. Поднял Милену на руки и скрылся в портале, тут же его за собой закрывая. Вспоминая сейчас вчерашние события, Даррен все отчетливо и понимал, что видит пока лишь вершину айсберга. Сколь многое еще скрыто. Напрасно, конечно, рассказал о Милене Итану, но хотелось верить, что брат даже на эмоциях все же никому не разболтает. И сейчас вся проблема в том, что завтра придется держать ответ перед королем. Скорее всего, его величество не знает о Милене. Без сомнений, придворные маги засекли выплеск, уничтоживший нападавших тварей, и даже, возможно, определили, откуда исходила эта сила, но портал Даррен создавал так, чтобы ни малейшего магического следа не осталось, так что никто не сможет определить, куда делся с крыши башни неведомый маг. «Да и знай, король о Милене, и что она сейчас у Дарена, он не стал бы вызывать его к себе» а сразу же прислал бы отряд стражи, чтобы забрать неиссякаемый магический источник. Так что король наверняка пока не в курсе. Зато в курсе тот, кто стоит за всем этим. В с ним была Милена или нет, но этот некто и явно все о ней знает. И естественно, именно он зачем-то спровоцировал вчерашнее нападение на Ималет. Только зачем? Одно Даррен знал точно, больше никому он не позволит водить его за нос и тем более вмешиваться в сознание и чувства. Но сейчас вся проблема в том, что ответ перед королем придется держать еще до того, как сам узнает всю правду. И, возможно, завтра придется рискнуть и поставить на кон абсолютно все. Но стоит ли она такого риска? Есть же неопровержимые доказательства ее вины и надеяться на какое-либо оправдание только потому, что она с ума его сводит, по меньшей мере, нелогично и глупо. Но какой бы в итоге ни оказалась истина, никто не должен узнать о роли Милены во всем этом. Он не отдаст ее правосудию, даже если она и вправду виновна во всем. Сначала выяснит все сам, и только после этого примет решение, как именно с ней поступить. Теперь именно он для нее правосудие. «Представляю, в каком бы негодовании ты была и сколько бы всего нелицеприятного мне высказала!» Дарен улыбнулся, но иначе никак, и для твоего же блага в том числе. Два защёлкнувшихся магических браслета на тонких запястьях Милены выглядели несуразно и даже будто бы укоряюще, но выбора всё равно не оставалось. Нужна гарантия, что ничего не случится с ней в его отсутствии. И к тому же, что и она вдруг ничего не натворит, если очнётся как раз в это время. Теперь уже Даррен постарался учесть всё, Браслеты были непробиваемо защищены от любого вмешательства чужой магии. И опять же, снять мог только он, чего делать пока уж точно не планировал. Пока Милена без сознания, это гарантия, что он всегда сможет ее найти, если вдруг кто-то вздумает похитить. Ну, а когда уже придет в себя, там видно будет, нужны такие меры или нет несмотря на заверения здравого смысла и неопровержимые факты, все равно не получалось отмахнуться от надежды, что все же есть какое-то веское оправдание всему. Но пока он его не знает, лучше учесть все: и слуги, и охрана в особняке все проверенные как один люди. Из них никто не должен подвести. Ну а если некто все-таки прорвется сюда силой? Установленная магическая защита комнаты никого не пропустит. А браслеты — это последняя линия обороны, уже на крайний случай. Может, конечно, и зря столь тотально перестраховывался, но и так прошлые его просчеты слабо аукнулись. Подобное не должно повториться. И не только подобное, но и новые неприятные сюрпризы. Но, несмотря на все принятые меры, к королю Даррен ехал с тяжелым сердцем. Перед глазами так и замерло видением, беззащитная Милена, словно бы просто спящая, свернувшаяся калачиком посреди огромной кровати. Да вообще ни на шаг отходить от нее не хотелось, и не только потому, что ждал ее пробуждения ради выяснения правды. Все-таки манипуляции сознанием в итоге обернулись неожиданными последствиями. Когда все блоки разом спали, собственные чувства и эмоции воспринялись настолько незамутненно. Все. Больше не искал каких-либо объяснений своему отношению к Милене. И даже не лелеял прежнюю уверенность, будто это наваждение скоро пройдет. Нет, не пройдет. Чувство к Милене стало частью его души настолько неотъемлемой частью, что он на многое готов пойти, чтобы добиться взаимности. Пусть раньше не сомневался, что Фелина к нему тоже неравнодушна, но, учитывая, что она же оказалась Миленой, вся истинность ее отношений ставилась под вопрос. Не хотелось верить, что в том же Вайнсхоле, в ту ночь, она так доверчиво к нему прижималась исключительно ради притворства. Во многое не хотелось верить, но Даррен прекрасно отдавал себе отчет, что реальность слишком часто оказывается куда хуже, чем ожидаешь, и потому нужно быть готовым ко всему. Во дворце его сразу проводили в один из кабинетов короля, хотя под стражу не взяли, уже хороший знак. Его величество выглядел сонным и рассеянным, перебирал бумаги на своем столе с таким озадаченным видом, будто вообще не понимал, что они тут делают. «А, Даран, наконец-то!» «Ваше Величество!» Дарен кивнул в знак почтения. «Проходи, присаживайся!» Король Шиан указал на кресло напротив стола. «Рад видеть тебя в добром здравии!» а то после печальных событий в Эмалете даже толком не знали, что с тобой. Тем более мне доложили, что через общий портал ты не проходил. К слову, когда нас первым делом в Ситхейм возвращали, Калейна настаивала, что тебя нужно дождаться. Благодарю за беспокойство. Дара опустился в кресло. Не стал уточнять, что состояние и физическое, и магическое оставляет желать лучшего. Привык никогда не показывать слабость. малет я покинул через отдельный портал, только и всего. Но, как я понимаю, вы пожелали меня видеть вовсе не за тем, чтобы узнать, как именно я спасся. Ну, почему же? И за этим тоже. Король улыбнулся, но тут же уже без улыбки продолжил. На самом деле я весьма обеспокоен произошедшим в имолете. До сих пор неясно, почему сущности решили напасть прямо сейчас. Понятно, что Ималет изначально был спорной территорией, но столько лет царил мир, и тут вдруг такое. Но даже не внезапная активность магических тварей меня беспокоит. Он перегнулся через стол и добавил совсем тихо, будто бы даже по секрету. «Та магия, понимаешь?» Один из моих придворных магов умудрился немного ее захватить, как образец. Архимаги уже изучили, и все в один голос твердят, что опознали. Даже на всякий случай сравнили с образцом, много лет хранящимся в гильдии. Это магия Амлана Тиерского. Сомнений нет. Но он ведь мертв. Невозмутимо парировал Даррен, стараясь не выдать внутреннее напряжение. «Само собой мертв!» Король на эмоциях встал с кресла и теперь выхаживал по кабинету. Но магия неиссякаемого источника уникальна. Ее ни с какой другой не спутать, так что тут вариант только один объявился потом Амлана. Как этому неведомому магу удалось скрывать свою силу, учитывая, что все отслеживающие артефакты по-прежнему работают на пределе? Пока вопрос без ответа. Но факт в том, что такой маг точно есть. И какие бы он цели не преследовал, тут исход один. Заполучить в свое распоряжение в голосе Даррена просквозили стальные нотки. «Естественно!» Король даже руки потёр. Ты же сам должен прекрасно понимать, какие это перспективы. И кому ещё, кроме тебя, моего непосредственного преемника, я могу это доверить? Это же идеально решает множество проблем, в том числе и то, что многие негативно настроены против того, чтобы именно ты был будущим королём. А тут смотри, как всё удачно складывается. Именно ты отыщешь безграничный источник и сразу станешь чуть ли не героем в глазах многих. Естественно, для этого придется устроить показательную раздачу магии всем желающим, демонстрируя милосердие и щедрость будущего правителя. Ваше Величество, Даран все же сохранял внешнюю невозмутимость, сдерживая подступающую ярость. «А вам не кажется, что выкачивание из кого-либо магии это не очень-то похоже на милосердие?» «Магические источники на то и существуют», — фыркнул король Шиан. «Между прочим, то, что этот маг смеет скрываться, уже противозаконно. Он не вправе присваивать себе такую силу. И пусть в свое время мы все-таки упустили Амлана, но его преемника точно не упустим». «Само собой, Даррен, тебе будут предоставлены все необходимые ресурсы для поисков и все королевские маги в твоем полном распоряжении. Я очень надеюсь, что еще до конца сезона источник будет найден. Чудесный же подарок на вашу скалейную свадьбу, согласись?» «Конечно». К сожалению, придется пока перенести помолвку. Все-таки в эмалете многие пострадали, и хотя бы с недели лучше никаких торжеств не устраивать. Но ну, ничего, до конца сезона время есть, еще наверстаем. Так что знай, Даррен, я на тебя рассчитываю». Подходя ближе, король похлопал его по плечу. «И я уверен, мой преемник меня не подведет» уждущего на подъездной аллее экипажа уже караулил Итан. Давно здесь Даррен по-прежнему сохранял внешнее спокойствие. Хотя даже вчерашняя кровожадность брата не шла ни в какое сравнение с тем, что сейчас творилось у него самого на душе. — Да нет, минут пятнадцать от силы. Как все прошло? Тот избегал встречи взглядом. Нормально. Тебя подвести или ты сам прибыл? Нет, я нанимал экипаж. И Итан все-таки не выдержал. Даррен, не надо так. Я твой брат, в конце концов. Не надо со мной, как со всеми. Такой взгляд, такой тон. Да, признаю, я вчера повел себя отвратительно. Но, поверь, я не со зла. Только сейчас рискнул встретиться взглядом. Просто всегда намного проще найти виноватого на стороне, чем признать, что в самом тебе дело. Я не знаю, почему, но что-то с моей магией. Я думал, что смогу, не сомневался даже, в итоге не смог защитить Свияну и... Не нужно, я понимаю. Мягко перебил Даррен, опустив брату руку на плечо. И без долгих оправданий знал, что именно творится у Итана на душе. Спасибо. Ему явно было очень неловко, потому поспешил сменить тему. Я тебя искал не только ради того, чтобы спросить, как прошел разговор с королем. Еще кое-что произошло. Что же, Даррен вмиг напрягся. Тут же магически проверил браслеты, но нет, с меленой точно ничего не случилось. Да на браслетах он задал такую чувствительность, что он узнает, даже если просто лёгкий сквозняк по спальне подует, не говоря уже о чём-то большем. — Айтор очнулся, — улыбнулся Итан. — Как мне сообщили, угроза для жизни миновала, он примерно с час назад пришёл в себя. Думаю, вдвоём мы с тобой вполне сможем убедить господина Надирса, чтобы нас пропустили. — То есть традиционно один целителя связывает, другой запихивает в шкаф? с усмешкой уточнил Даррен. Брат засмеялся. «Ну, ладно тебе. Всего раз так делали. И я, между прочим, потом признался, что идея глупая. Да и сколько лет назад это было. Ну так что, едем прямиком к Айтору?» Даррен на миг заколебался. Уж очень хотелось поскорее к Милене. Казалось, столько личное присутствие рядом уж точно убережет ее от всего». Но разумом прекрасно понимал, что все равно через браслеты сразу узнает о любой маломальской опасности и тут же телепортируется при необходимости. К тому же выяснение истин еще никто не отменял, и для Айтора была припасена пара ласковых. Пусть Даррен искренне радовался, конечно, что наставнику лучше, но это не отменяло его деяний. Так что от откровенного разговора он никуда не денется. Уже в экипаже по пути через город Итан снова спросил. «Ну так что с королем? А то у тебя сейчас вид такой, даже мне не по себе, с тобой в замкнутом пространстве находиться». «Просто мне очень не нравится это чувство». Даррен откинулся на спинку сиденья. Постарался расслабиться, чтобы хоть немного успокоиться. Это какое? Когда дико хочется человека по стене размазать, но при этом здравый смысл не позволяет это сделать. Что случилось? Итан резко нахмурился и сам же догадался. Неужели речь идет о Милене? Теперь... Когда брат больше не жаждал крови, Даран и не сомневался, что ему можно довериться. Да, о ней. Естественно, выплеск ее силы тогда в Эмалете только бы слепой не заметил. Как назло, придворные маги умудрились еще захватить немного магии. А уже здесь, в Ситхейме, додумались сравнить с припасенной магией Амлана. И вуаля! Теперь со счастливой пеной энтузиазма урта рта намерены отыскать нового обладателя неиссякаемой магии. Увы, успокоиться не получилось. Ярость бушевала так, что хотелось прямо сейчас вернуться и спалить дворец вместе со всеми обитателями. Итан в раз в лице переменился. — Погоди, так они что, намеренные найти такого мага, чтобы магию выкачивать? — Ну уж точно не для того, чтобы за ималет спасибо сказать. Ты бы видел, король едва не порхает там от радости. И он сам, и весь совет наверняка уже ручонки потирают и предвкушают, как заполучат безграничную силу. Даран неосознанно сжал руки в кулаках, до да боли в пальцах. Но и это еще не все. Знаешь, какими еще планами напоследок со мной поделился король Шиан? «Судя по твоему тону, боюсь даже спрашивать». Даррен перевел дыхание, чтобы сказать более-менее спокойно. «Но куда уж там?» «Этот мерзавец млеет от самодовольства, что придумал якобы гениальный план». «Как взять, так сказать, ситуацию под контроль навсегда?» «Они намерены не просто отыскать такого мага и посадить под замок, но и озаботиться тем, чтобы подобных магических источников было больше. Итан даже головой замотал. «Я, наверное, как-то не так тебя понял. Ты же не хочешь сказать, что...» «Да все ты так понял!» Даррен все же сорвался. Если они ее схватят, они не только начнут ее магию отбирать, но и использовать Милену для появления новых таких магов, чтобы воспитывать ее детей с младенчества в полном подчинении и уже их потом использовать для добычи магии. И так до бесконечности. Но как же так? У Итона это, похоже, и в мыслях не укладывалось. Неужели до такого дойдет? Это же попросту бесчеловечно. Что бесчеловечно? О чем ты? Даррен мрачно усмехнулся. «Магия решает все. И за ее безграничное количество люди готовы на что угодно, даже на подобное. И Шан свято верит, что все это на благо королевства». «Но что теперь делать?» — тихо спросил брат, не сводя с него беспокоенного взгляда. «Даррен, ты же понимаешь, что не сможешь прятать Милену вечно». Рано или поздно ее магия все равно проявится, раз уж в Совете о ней уже знают, будут фанатично отслеживать даже самый крохотный всплеск. Даже если Милена виновата во всем, в чем мы ее подозревали, даже если она последняя негодяйка, она все равно не заслуживает такой участи. Пока я сделал все, чтобы ее магию скрыть. Нужно ждать, когда Милена придет в себя» а до этого, как я и планировал, выяснить всю правду. Шумно вздохнув, Итан все же произнес. «Даррен, а если она ни в чем не виновата? Если на самом деле вдруг найдется некое немыслимое оправдание? Вот что тогда? Ты ведь прекрасно знаешь, что здесь она всегда будет в опасности. Тебе не защитить ее от всего мира». Пусть ты силен, но не всесилен. И что же тогда, Даррен, сможешь ли ты ее отпустить? В другой мир, Рожденным здесь, пути нет, сам понимаешь. Но хватит ли тебе сил расстаться с Миленой навсегда? Ты задаешь слишком сложные вопросы, Итан. Даррен устало потер глаза. Мы с Миленой и вместе-то не были. Если откровенно. Нет никакой гарантии, что я ее привлекаю не больше, чем дохлый Даркан. — Но я же тебя знаю, — брат улыбнулся. — Ты ведь никогда не сдаешься. Но у меня даже малейших предположений нет. Как ты сможешь справиться с этой ситуацией? А я пока и сам не знаю. И не буду знать, пока не владею всей информацией. И вот когда у меня на руках окажутся все карты, Тогда я и разыграю свою партию. Одно я могу сказать точно. Милену я никому на растерзание не отдам. Снова сжал руки в кулаках. Бушующая в душе ярость ни на миг не утихала. При подтверждении худших подозрений найду способ просто вернуть ее в другой мир. Ну, а если она ни в чем не виновата, клянусь. Я сделаю все, чтобы не только обезопасить ее, но и завоевать. Да. Я не всесилен, но я готов бороться за то, что дороже мне всего на свете. И только если иных вариантов не останется, я отпущу ее. Но пока я верю, что выход обязательно найдется. Я его найду». «Совершенно не понимаю. Какие ко мне вопросы?» Айтор сидел на кушетке, опираясь спиной на подушки и смиренно сложив руки. «Что вы хотите?» Всё-таки у меня уже возраст даёт о себе знать. Совсем я немощный и дряхлый стал. Вот просто упал в эмалете неудачно, головой ударился, потому до сих пор целители меня и не отпускают». «Просто головой ударился», — скептически усмехнулся Даррен. «А магическое истощение от чего?» «Магии тоже ударился». Или она у тебя вдруг стала такая же немощная и дряхлая, что сама по себе истощается?» «Похоже на то», — тот с сожалением вздохнул. «Что поделать? Старость? Она такая. Одни провалы в памяти чего стоят?» Даррен присел на край кушетки и неотрывно смотрел на наставника. «Дай-ка угадаю». «Ты вдобавок якобы не помнишь, как на моё сознание воздействовал?» «Ты что-то путаешь. Не мог я так поступить?» Айтур невинно улыбнулся. «Наставник, хватит тянуть время!» Даже у стоящего у двери караулищего Итона кончилось терпение. «Ты же нарочно ждёшь, когда Надирс вернётся...» и выставит нас с Дарреном отсюда. «Разве я виноват, что пока слишком слаб, и потому посетителей ко мне не пускают?» Тот по-прежнему изображал непогрешимость. «То есть ничего объяснять ты не намерен, как я понимаю?» Даррен прекрасно знал, что Айтор не тот человек, у которого что-либо можно выведать против воли. Наставник и под пытками бы не стал говорить то, что хотел бы скрыть. Но я и так прекрасно помню все твои слова. И знаю, что в твои планы не входило возвращение ко мне воспоминаний так скоро. Но и ты должен знать, что до да, правды я все равно докопаюсь. С твоей помощью или без. Ты столько нам лгал. Да все время лгал. Так что можешь не беспокоиться. Больше мы твой покой не нарушим. «Оставайся со своими тайнами, раз они для тебя важнее». Даррен встал и направился к двери. «Пойдем, Итан». Тот сначала хотел возразить, но уже по одному взгляду все понял. И сработало. «Я все делал ради вашего же блага». Тихо, но непоколебимо произнес Айтор, когда Даррен уже тронул ручку двери. И так весь день сдерживаемые эмоции все же взяли верх. Даррен резко обернулся. «Для нашего блага, говоришь? Что-то мне подсказывает, у нас с тобой разные представления о благе. Я же выяснял насчет хранителей. Пусть удалось найти лишь жалкие крохи информации, но картинка вполне вырисовывается. Ты обмолвился тогда, что тебе очень многое ведомо. И ведь особенность магии одного из родов-хранителей... Знание на грани предвидения. Даже если не учитывать всю эту ситуацию с Миленой, меня еще один момент интересует. Ты столько раз сокрушался и клял себя за то, что не нашел нас тогда с Итаном в Айрдане раньше. И вдруг выясняется, что особенность твоей уникальной магии — это как раз-таки знание. Вот ведь любопытное несоответствие. Не находишь? Даррен, погоди. Итан нахмурился. «Ты что имеешь в виду?» Айтор запрокинул голову, ничего не выражающим тоном произнес. «Да, все так, не отрицаю, но мне пришлось пойти на такие меры». «Пришлось?» Удары на щеках заиграли желваки. «Прекрасно зная, где мы и что с нами, пришлось нарочно выжидать? И чего же ты ждал, скажи на милость?» Айтор все-таки не стал уходить от ответа. «Было вполне предсказуемо, что, оказавшись на улице в чужом городе без средств к существованию, у вас не будет иного выбора, кроме как продавать свою магию. А в юном возрасте это чревато определенными последствиями». Даррен закрыл глаза, пытаясь хоть немного выровнять дыхание и успокоиться памяти безжалостно воскресала, как метался в горячке Итан и ни единой живой души, кого можно было бы попросить о помощи. Только сам, только один. Самому не умереть и сделать все, чтобы выжил брат. Продавать свою магию, едва она хоть немного восстановится, работать как каторжник, чтобы только с голоду не умереть и держаться. Держаться только потому, что от него зависит жизнь Итона. Потеряв мать, он не допустит потери еще и брата, последнего дорогого для него человека. Всю жизнь был благодарен Айтору, появившемуся тогда чудесным спасителем и давшим шанс на совершенно иную судьбу, давшему шанс стать сильным, стать безжалостным, научиться жить так, чтобы жизнь больше никогда не смогла загнать в угол не ждать ее милостей, а самому вырывать их, пусть даже с боем. Айтор всегда казался идеалом. Бесстрашный, сильный, способный добиться чего угодно и не пасующий ни перед какими трудностями. И так хотелось на него равняться. «Подождите, я, кажется, что-то не понимаю». Итан переводил растерянный взгляд с брата на мрачного наставника и обратно. «Айтор...» «Так ты что же, сразу знал, что мы оказались по милости Грейхома на улице и нарочно чего-то выжидал?» «Не нужно на меня так смотреть». Айтор все же сохранял самообладание. «Да, мне пришлось так поступить, но я вовсе не горжусь этим, и уж поверьте, это давалось мне непросто. И все равно ведь за вами незаметно приглядывали». «Может, только благодаря этому вы остались в живых». «А что же ты тогда появился раньше срока?» С вызовом парировал Даррен. «Что же не дождался, пока и меня не постигнет та же участь?» Хотелось услышать, что просто не выдержал, не смог так больше поступать, но Айтор ответил иначе. «Потому что понял, дальше ждать бессмысленно. С тобой этого не случится». Просто ты сильнее. Хоть вы с и унаследовали магию вашего отца в равной степени, но почему-то ты оказался крепче брата. Тебя никак нельзя было сломить до такой степени, чтобы дошло до магического выгорания. И все же не выдержал. Да поймите вы, я не мог поступить иначе. Пусть я знал о каждом моменте вашей жизни, Знал, насколько вам тяжело, и меня самого это просто убивало, но иначе никак. Вы оба должны были магически выгореть. Я бы и так научил вас прекрасно жить без магии. И все бы сложилось просто прекрасно. Поймите же вы, я просто хотел вас уберечь. Ита опустился в кресло, схватился руками за голову, глухо прошептал. — Даррен. «Так ты знал, что со мной. Ещё с тех пор знал и ничего мне не сказал. Это ничего бы не изменило, поверь. Ты бы только сильнее терзался». Брат невесело усмехнулся. «А вы?» <связывая> «Вправду с Айтором очень похожи. Один ради какого-то сомнительного блага довёл меня, как выясняется, до магического выгорания» а второй столько лет умалчивал о случившемся. — Итан, а толку бы ты знал? — терпеливо возразил Даррен. — Ты бы все время чувствовал себя неполноценным, а так просто интуитивно все меньше пользовался магией, и все. — Да из-за этого чуть Свияна не погибла! — Итан вскочил, жав руки в кулаках. «Из-за того, что я был уверен в своей магии, в своей способности защитить любимую, если бы кто-то из вас удосужился раньше сказать мне правду, я бы не был таким самонадеянным идиотом и реально оценивал бы свои силы, а теперь его будто бы в раз все силы покинули». Он перевел тяжелый взгляд с наставника на брата. «Сделайте одолжение». «Не вмешивайтесь в мою жизнь, ни один, ни другой!» Он вышел из комнаты. Даррен тихо выругался сквозь зубы. «Ты же знаешь Итана!» Айтур чуть дрожащей рукой взял со столика, склянку с зельем, сделал пару глотков. «Он остынет, взглянет на все это без эмоций. Просто дай ему время!» «В конце концов, ты перед ним точно ни в чем не виноват. Вся вина только на мне». «Не похоже, что ты хоть сколько-нибудь раскаиваешься», — раздраженно возразил Даррен. «Я допускаю, что действовал в корне неправильно. Вместо того, чтобы пытаться уничтожить вас эту силу, я должен был, наоборот, помочь взрастить ее, предупредить вас обо всем». Возможно, так было бы лучше, но я слишком скорбел из-за вашей матери и потому пытался сделать все, чтобы уберечь от такой одержимости вас. И к чему это привело? Ты все равно волею случая угодил в эту западню, а я в итоге только презираем. Слушай, мне дело нет до каких-то там предназначений, хранителей и прочего, Даррен сделал несколько шагов по комнате, попутно на всякий случай проверяя магически через связь браслетов, как там Милена. «Единственное, что я хочу, — это уберечь Милену. Мало было неведомого гада, так еще и король с советом готовит для нее ужасную участь. Я сделаю все, чтобы ее от этого уберечь. Если ты и вправду желаешь нам только добра, обязательно в этом поможешь. Айтор, расскажи мне все, что знаешь». «Хватит уже лжи! Хотя бы сейчас! Будь честен!» Немного помолчав, словно сомневаясь, Айтор всё же произнёс, «Милену можно вернуть в её мир с помощью заключённой в Айнс-Холле магии рода Эмилайнс. Особенность силы рода вашей мамы как раз и была в том, чтобы при крайней необходимости отправить магический источник в другой мир, тем самым обезопасив. Но для этого нужно время. Я, как ты видишь, не в самом лучшем состоянии. Витон, насколько мне известно, пока даже в себя не пришел. Сам ты ничего не знаешь о магии хранителей, а Милена и подавно, пока не в силах в одиночку открыть портал в Айнсхолле. «Мы нужны вам. Я понимаю, насколько я тебе теперь противен, но клянусь, я сделаю все, чтобы помочь с Миленой. Дай мне немного оклематься, потом поднимем на ноги Витана и уже вместе справимся с этой задачей. Мы с ним не в силах защитить Милену, но на портал у нас хватит остатков магии». Сложно было довериться наставнику после всего выясненного». Он столько лет лгал, так как теперь ему верить? Но, с другой стороны, разве есть варианты? На одной самонадеянности далеко не уедешь. «Хорошо, договорились. Я пока сделаю все, чтобы пустить ищеек короля по ложному следу. Но можешь сказать мне еще кое-что? Ты же наверняка знаешь». Айтор с пониманием улыбнулся. «Догадываюсь, что именно тебя терзает». Я не считаю, что был неправ, прилагая все усилия, чтобы ты держался от нее подальше. Но все же не хочу больше лгать. Милена ни в чем перед тобой не виновата. Совершенно ни в чем. Ее отец жив, и именно с помощью его магии все было нарочно подстроено так, чтобы очернить Милену в твоих глазах. Ты... «Последний полноценный хранитель, Даррен. Последний и единственный, кому по силам защитить неиссякаемый магический источник, потому кто-то и приложил все силы, чтобы ты Милену возненавидел и, естественно, не стал бы защищать». Тяжело вздохнув, Айтор подытожил. «Повторюсь, она ни в чем перед тобой не виновата». Насколько я успел ее узнать, она — чудесная девушка, сильная духом, отважная и сообразительная. И в другой ситуации я был бы только счастлив, Встань именно она твоей избранницей. Но реальность такова, что все против вас. И я в том числе. Слишком многие готовы чуть ли не на куски разорвать ради безграничной магии. И только ты стоишь... Между ними и Миленой ты один, Даррен. Не виновата. Она ни в чем не виновата. Эти слова раз за разом звучали в мыслях. Казалось, в одно мгновение все встало с ног на голову, одновременно все упрощая, но при этом и усложняя. Не слишком-то приятно было признавать даже не свою неправоту, а то, что теперь отпустить Милену будет еще тяжелее. Ведь как отказаться от той, которая до безумия нужна? Да только нужен ли он ей? Конечно, не сомневался, что сможет добиться ответных чувств, но не сделает ли этим только хуже? Если все равно в итоге придется расстаться ради спасения Милены, то не стоит разбивать ее сердце этим расставанием. Куда лучше для нее самой ничего к нему не чувствовать». И признавать это было крайне неприятно. Вернувшись домой, Даррен первым делом поднялся к Милене. Ничего не изменилось. Она по-прежнему не приходила в себя, окутанная своей магией. Даже почти не дышала. Жизнь все так же едва теплилась. Ничего, это просто вопрос времени. Через несколько дней она полностью восстановится и придет в себя. И до этого момента нужно окончательно решить, как быть дальше. Сразу держать дистанцию, делая все, чтобы как можно скорее вернуть Милену в её мир? Или же рискнуть всем, ее безопасностью в том числе? Казалось бы, выбор тут очевиден. Стейнер заявился ближе к вечеру. Даррен его уже не ждал, счел, что раз тот не пришел сразу же, значит, отказался от Милены. Но, как выяснилось, он был попросту ранен в эмалете потому и не давала себе знать до сих пор. «Она у тебя ведь так?» Стейнер переступил порог гостиной, когда лакей по разрешению Даррена проводил сюда незваного визитера. Кто она? Расслабленно сидя в кресле, Даррен весьма цепко наблюдал за ним. Возникший сегодня в голове план нужно было заранее проверить, чтобы в итоге не совершить большой ошибки. «Не делай вид, будто не понимаешь, о ком я». Стейнер прошелся по гостиной. Казалось, едва сдерживается, чтобы не пуститься на поиски по всему дому. Так где Милена? «А почему, собственно, я должен тебе отвечать?» «Да потому что я волнуюсь за нее!» Тот повысил голос. «Я понятия не имею, где она. Что с ней? Жива ли вообще после всего случившегося?» «Жива. Даррен не стал утаивать. И да, она здесь» но здесь и останется. Что ты задумал? Стейнер не сводил с него взгляда. То же, что и ты, как я вижу. Спасти ее. Спасти ее? Только у меня есть для этого все необходимое, а у тебя нет. Если ты и вправду желаешь Милене только добра, ты по-прежнему все сохранишь в тайне, а заодно и расскажешь то, что сам знаешь. «Почему я должен тебе верить?» Он скрестил руки на груди. «Потому что у тебя нет других вариантов, а еще потому, что я не причиню ей вреда, так что выбор за тобой. Либо ты помогаешь мне спасти Милену, либо...» Даррен демонстративно задумался. «Либо в целях ее же безопасности мне придется зачистить тебе память, и ты даже не вспомнишь, что такая девушка когда-либо существовала». «А ты, мастер, уговаривать...» Стейнер мрачно усмехнулся, но с искренним беспокойством тут же добавил. «Так что с Миленой? Как я могу ей помочь?» На следующий день утром, как раз перед отъездом, Даррен зашел в комнату к Милене. И пусть, пока ничего не менялось, присел на край кровати, взял девушку за руку, нежно поглаживая ее пальцы с улыбкой, тихо произнес. «Прости, опять ненадолго тебя покину." Буквально на пару часов, не больше. Осталась одна мелочь, которую крайне желательно уладить еще до того, как ты придешь в себя. Ну, тебе беспокоиться не о чем. Ты здесь в полной безопасности. Бояться нечего. Сразу невольно вспомнились вчерашние слова Стейнера. Она ведь боится тебя. И именно тебя. Неужели ты не понимаешь? Именно от тебя она сбежала. От тебя пряталась. Все это время пряталось, каждый миг опасаясь, что ты ее отыщешь. И ты считаешь, что сможешь заслужить ее доверие, ее прощение, серьезно? Сильно сомневаюсь. И тем неприятнее были эти слова, что Даррен и сам прекрасно осознавал, Стейнер не лжет, да и его рассказ многое прояснил. И про побег из обители артефакторов, и участие Милены в сезоне в том числе и даже непонятная роль во всём этом Лиама, в свете чего его смерть казалась не только нелепой, но и странной. Ведь такое впечатление, что тот наградил целую многоходовку и просто взял и умер, при всём понимании, что от смерти в свой час никто не спрячется, всё равно эта ситуация выглядела как минимум странной. Ну а пока Дарына ждал ещё один визит во дворец и на этот раз не к королю. Колейна лучилась счастливейшей улыбкой, сидя напротив кресла. Она только недавно пришла в гостиную, явно старательно прихорашивалась, и пока всё складывалось вполне удачно. «Чай, наверное, успел остыть, пока вы меня ждали?» «Ничего страшного, как раз такой вполне устроит. Позвольте за вами поухаживать». Даррен с улыбкой протянул ей чашку. Взяв, принцесса тут же сказала, «Лорд Даррен, нам ведь необходимо назначить новую дату помолвки. Эта трагедия в амалете совершенно не кстати, все планы сорвала. Она недовольно поморщилась». «Ну да, а то, что там множество людей пострадало, — это мелочи». «Назначим, само собой», — невозмутимо ответил Даррен. Полагаю, и свадьба наследной принцессы тоже должна быть одной из первых в финале сезона. Все непременно. С жаром подхватила эту идею Калейна. Это будет просто грандиозное событие. Не сомневаюсь. Даррен чуть приподнял чашку с чаем. За счастливый финал сезона, как водится, до дна. За счастливый финал. Чарующе улыбнулась принцесса и сделала несколько глотков чая. На миг замерев, она закашлялась, выронила чашку и даже схватилась за горло. «Что... что это было?» «Что в вашей чашке?» — невозмутимо уточнил Даррен. «Да так, ничего особенного. Всего лишь приворотное зелье. Наисвежайшее». Его только вчера вечером приготовили, и вы его только что выпили. Но я ведь и так вас люблю. Она снова закашлялась. А кто сказал, что зелье нацелено на меня? Простите, ваше высочество, но меня совершенно не привлекают девушки, готовые убивать неугодных и идти по головам. Но в то же время я прекрасно понимаю, что, дорвись вы в итоге до власти при слабом муже, всё королевство немало хлебнёт горя. И потому врождённое благородство не оставило мне других вариантов, так что я вас от всей души поздравляю». «С чем поздравляете?» Она хотела возмутиться, но новый приступ кашля оборвал слова. От слабости принцесса даже толком пошевелиться не могла. Зелье все больше вступало в свою силу. С тем, что сегодня госпожа судьба оказалась занята, и мне пришлось исполнять ее обязанности. Даррен, как ни в чем не бывало, улыбался. «Самому выбрать для вас будущего супруга. Хотя нет, не так. Выбрать для королевства будущего короля. Того, пылкими чувствами, которому вы вот-вот воспылаете. Что?» Что-то вы хотите спросить? Мучает ли меня совесть? Поверьте, весьма. Мне искренне жаль вашего будущего мужа, хотя сам не могу понять, как он с его патологической правильностью дожил до сих пор. Но лучшей кандидатуры не найти. Ему хватит воли и вас держать в узде, и при этом его идеалы достаточно светлы и принципы непоколебимы, чтобы стать хорошим правителем. Правда, он о ждущем его счастье пока не знает, но уж вы-то с вашей целеустремленностью не упустите любовь всей своей жизни». Даррен встал, направился к двери. Принцесса уже понемногу приходила в себя. «Даже разговор не вспомнит, это факт. И при первой же встрече со Стейнером влияние зелья проявит себя». Пусть это нечестно по отношению к самому Сейнеру, но Калейна тоже в числе угроз для Милены. А теперь принцесса влюбится в другого, а дальше уже, как у них сложится. Насильно жениться все равно никто не заставит. Главное, что одной опасностью для Милены меньше. Вот только остается еще одна, самая основная. Но что-то подсказывало, что неведомый враг все просчитал настолько, что добраться до него не получится, пока он сам не раскроет себя. Да только когда бы это ни случилось, Даррен будет к такому раскладу готов. И не потому, что у него есть какая-то там непонятная магия хранителя, а потому, что ему есть кого защищать. И ради этого он пойдет на все».